Глава 1. Что чувствуешь в абсолютно чуждой тебе среде, когда последняя связующая и хоть как-то примеряющая нить внезапно исчезает? Прогрессирующую паранойю, что же ещё? Проходя мимо дворцовой стражи, мимо этих замкнутых суровых воинов в доспехах и со здоровенными алебардами в руках, я всё время рефлекторно напрягался, ожидая удара. Постоянно ловил косые взгляды слуг, и, конечно же, каждый день натыкался на полные ненависти глаза Калимбея, что при каждом моем появлении словно невзначай касался ладонью рукояти Ятагана. В первую же ночь без НИИКе я дополнительно предупредил слуг, чтобы не вздумали, пока я не проснусь заходить в комнату. Просто потому, что для убийства меня во сне не обязательно было приближаться к кровати. Достаточно просто оказаться в прямой видимости для выстрела из арбалета. Быть нашпигованным стрелами я желанием совершенно не горел, и потому на все двери и проемы перед сном щедро навесил на различных проклятий. После того, как пару раз, вздумавшие проигнорировать мое указание индивиды, были найдены обездвиженными подле двери и в весьма бледном виде, остальные поняли, что я предельно серьёзен и шутки тут не шучу. Далее меня посетила навязчивая мысль, что могут ведь попытаться отравить, раз уж путь прямого силового устранения отпадал. Выбрав одну из слуг, скромную девушку по имени Зульфия, я обязал ее во время приема пищи сидеть рядом и пробовать все блюда, сообщая мне, какой у них вкус и отличается ли он от того, что она пробовала ранее. Но даже после этого я выжидал еще полчаса, интересуясь изменением ее самочувствия. Моя паранойя действовала и на нее, с каждым днем делая все бледнее и зашуганей, отчего через неделю пришлось Зульфию сменить на Зухру. Затем я понял, что если предполагаемые убийцы погонят впереди себя толпу, что соберет по пути все мои ловушки, то смогут беспрепятственно добраться до моего тела. После чего я перед сном стал производить обход и расставлять различные проклятия уже в коридорах, запретив входить ночами теперь и по ним. Не скажу, что от этого меня стали больше любить. Скорее наоборот. Атмосфера в замке все накалялась, и в конце концов я удалил стражу из своего крыла дворца, максимально ограничив контакт с подчиненными Калимбая. Кое-кто, нет-нет, да и пробовал проскочить ночью, срезав путь через мои коридоры. Таких я собирал поутру. После чего, сделав внушение, отправлял в Освояси, глядя, как они на подгибающихся от слабости ногах по стеночке уползают обратно. Потом я вспомнил про ниндзя с ассасинами и стал накладывать проклятие еще и на стены с потолком. Ныне замок по ночам практически обезлюдивал, становясь мрачной и темной глыбой, потому как пользоваться ночью светильниками я тоже запретил, опутав все окна дворца сигнальной магической сетью из опасения, что недруги могут подавать ночью сигналы за стену. Умом я понимал, что это место все больше становится похожим на логово какого-то злого колдуна или начинающего темного властелина, но сделать с собой ничего не мог. Слишком велика была опаска за свою жизнь. Не хотелось, знаете ли, проснуться одним утром и обнаружить, что собственная голова на тумбочке лежит. Периодически во дворец пытались залетать птицы, но рассчитанные на людей проклятия их просто убивали, и вскоре наш оазис почти затих, перестав будить щебетом и чириканьем по утрам. А на верхнем этаже и чердаке внезапно облюбовали себе место летучие мыши, которые, как оказалось, прекрасно чувствовали нити паутины моих магических ловушек и умудрялись пролетать через них, нигде не зацепив. И да, чердак я тоже перекрыл проклятиями наглухо, вспомнив, что у местных есть такое средство передвижения, как ковер-самолет, и испугавшись десанта на крышу. А после, неделю на третью, я внезапно понял, что у меня вновь стал расти внутренний резерв. Тот, который, по всеобщему мнению, расти не мог, наглухо перекрытый магией кольца. Взглянув на закрывающую его металлическую полосу, я лишь в очередной раз почесал затылок. Похоже, действие древнего артефакта оказалось еще более глубоким, чем я думал. Вот действительно, не было бы счастья, да несчастье помогло. «Это же в таком разе я, может, реально смогу сам аватаром когда-нибудь стать, нет?» А этой мыслью, я с удвоенной силой принялся за раскидывание проклятий по дворцу. В конце концов, это привело к тому, что передвигаться по доброй его части безбоязненно мог только я, и это, наконец, меня немного успокоило, потому как теперь я мог почти не опасаться за свою жизнь. Идя по темному коридору и автоматически деактивируя попадающиеся на пути ловушки, я не забывал бросать маленькие проклятия в каждую нишу и в любое ответвление на случай, если там решили спрятаться враги. По углам уже начал скапливаться песок, который нет-нет, да и заносило ветром во дворец. Однако пускать уборщиков я тоже боялся, да и снять все ловушки было делом непростым, равно как и восстановить их в прежнем состоянии. поэтому уборкой я решил пренебречь. Прислушавшись к тихому урчанию в животе, я кивнул сам себе и, спустившись по широкой лестнице, вышел во двор, где уже ждала меня служанка в накинутой на голову чадре с подносом, полным еды в руках. Подозрительно оглядев парочку стражников неподалеку, я приказал. «Гюльчатай, покажи личика». Та опустилась, ставя поднос на каменный бортик, Я откинула чадру вверх, показывая бледное от страха лицо с лихорадочно-блестящими глазами. Я кивнул, позволяя опустить непрозрачную ткань. «Ну а что вы хотели? А вдруг там вовсе не гюльчатай, а самый что ни на есть Абдула? Мне неожиданности не нужны». Взяв еду, служанка покорно пошла вслед за мной, но, посторонившись при входе, я пустил ее вперед, еще раз бдительно обозрев окрестностей. Зайдя следом, тут же восстановил плетение на двери. Сказал нерешительно замерзшей у подножия лестницы девушке. «Иди, не бойся, путь я расчистил». Пока мы шли до спальных покоев, я методично восстанавливал плетение за своей спиной. Пусть было нудно и муторно повторять такую процедуру по три раза на дню, зато не страдала безопасность, что куда важней. Зайдя внутрь, я дождался, пока служанка расставит блюда на столе, снимет щедро и, опустив взгляд вниз, скромно сядет на краешек подушек. Зухра, как и Зульфия, не выдержала психологических нагрузок. И ко мне уже третий день подряд приходила эта новая черноволосая девица, безропотно пробуя все блюда и отвечая на вопросы. Звали ее, конечно, не совсем Гюльчатай, но очень похоже. Я, не слишком заморачиваясь с запоминанием, просто переделал на привычный слуху манер, вспомнив культовое белое солнце пустыни. Девушка не возражала. «Так, что тут у нас?» Присел я чуть поодаль, так, чтобы, если она решит пырнуть меня чем-то острым, ей бы пришлось для этого вставать и тянуться ко мне, теряя время. «А попробуй-ка вот этот плов», — показал я ей пальцем. «Вот отсюда, отсюда и отсюда». Дождавшись, когда служанка покорно возьмет пальцами из трех наугад выбранных мною мест в блюде и съест, я быстро, следя за руками девушки, пока она ничего туда не подсыпала, пододвинул плов к себе. «И компотик отпей, пожалуйста, то есть царбет». «Ага, хорошо». Так она перепробовала все блюда. Я, дождавшись, когда истечет положенный срок, принялся с аппетитом все поглощать. Посматривая на все так же неподвижно сидящую гульчатай, сполоснул пальцы в чашу с водой, поинтересовался. «Ну, расскажи, что обо мне говорят?» «Ничего, господин», — тихо произнесла та. «Совсем ничего». Откинувшись на подушке, я вгляделся в симпатичную девушку, нервно теребящую пальчиками ткань шаровар. «Совсем, господин», — ответила она, стараясь не смотреть на меня. "Странно." «Что, никто пока даже не говорил, что я на ужин кушаю девственниц?» Я иронизировал, но девушка внезапно вздрогнула и сжалась. «Ты что?» От изумления я приподнялся и, придвинувшись ближе, пальцами взял ее за подбородок, заставляя взглянуть на меня. «И вправду боишься, что я тебя съем?» Собеседница моя задрожала еще сильней, а затем ответила. «Нет, господин, не этого». «А чего?» «Говорят?» — набравшись столики талики мужества, начала гюльчатай. «Что вы выпиваете из девушек жизненные силы и молодость, чтобы самому оставаться молодым». «Это с чего вдруг?» — опешил я. «Другие девушки, что были тут до меня, заметно постарели. Это все говорят». «Ничего они не постарели», — ответил я, отстраняясь и снова облокачиваясь на подушки. «Это все стрессы и излишние переживания. Да и зачем мне красть их молодость?» «Я и так не старый». «Говорят, господин», — еще тише произнесла девушка, «что на самом деле вы старый злой колдун, который околдовал нашу госпожу. Вы только выглядите молодо, а на самом деле вам уже сотни лет». «Да», — вздохнул я. «Какая же невежественная серость. Кто-то меня сюда в беспамятном состоянии привезли да окольцевали. Скажи лучше, а не злоумышляет ли кто напасть на меня?» «Что вы, господин?» — вскинулась служанка. «Кто же нападёт на такого могущественного колдуна? Наоборот, все боятся, что вы нашлёте на них мор или болезни». «Ну, хоть что-то положительное в образе колдуна. Если боятся, то не нападут. Впрочем, слишком сильный страх может толкнуть на крайние меры. Пусть боятся в меру решил я. «Значит так, Гюльчатай. Я добился того, чтобы она вновь посмотрела на меня». «Передай остальным, что я не буду насылать на них никакие проклятия и болезни, пока моей жизни ничего не угрожает. Поняла?» «Поняла, господин», — кивнула она. «Ну, раз поняла, тогда собирай все со стола и пойдем. Провожу тебя до выхода». Выпроводив служанку, я, довольный, что внятно и доходчиво объяснил все той, направился дальше изучать доставшуюся мне библиотеку. «Да, забыл рассказать». В крыле дворца, где я обитал, располагалась весьма достойная библиотека, сделавшая бы честь таковой в каком-нибудь городском управлении Инквизиции Империи Карн. Не таком большом, как мое родное, конечно, но все же. Полазив по стеллажам, я нашел очередную книгу о прежнем государстве людей и, усевшись в кресло прямо там, вчитался в витиеватый и потому сложнее воспринимаемый текст, периодически прерываясь на осмысление особо закрученных речевых оборотов автора. Еще раз, посмотрев на обложку, разобрал полустертую фамилию — Лидас. Александра Лидас», — пробормотал я. «Проще надо было быть, Алехандро, проще. Для людей писать, а не извращаться высокой словесностью». Увы, полезного в итоге причерпнул мало, да и то в основном о внутреннем устройстве страны. где статус в обществе напрямую зависел от магической силы. Кстати говоря, похоже, там и Евгеникой не брезговали, пытаясь получить более магически одаренное потомство. Постепенно я даже втянулся. Книга тянула скорее на художественный роман, нежели на сухую документалистику, да и к стилю автора со временем привык, а картинка стала вырисовываться следующая. Во-первых, самой главенствующей была ментальная магия, Собственно, ее адепты и составляли всю правящую верхушку империи. И правили они железной рукой, благо могли не просто читать мысли своих подданных, но и полностью брать их под свой контроль. Вторыми по значению шли стихийные магии огня и воздуха. То были боевики, своего рода военный орден. Водники, идущие следом, в основном делали то же, но только не на суше, а на море. Ну а маги Земли стояли на самой последней ступени, занимаясь какими-то прикладными задачами вроде смены рельефа и участия в крупных стройках. Именно они, кстати, создавали высоченные башни верховных магов и циклопические города, в которых жило до миллиона населения. Правда, на сегодняшний день все это великолепие разрушено, кое-где до основания. Однако все еще можно было найти вход в подземную часть зданий и сооружений, что, впрочем, сопряжено с большим риском. Из подобных поисков мало кто возвращался. Зачитался я прилично, оторвавшись от книги далеко за полночь, когда прочел ее всю, от корки до корки. Усталый отложил на столик возле кресла, расправив плечи, выпрямился и потянулся, разгоняя кровь по порядкам затекшему телу. а затем замер, застыв прямо на месте с поднятыми вверх руками, потому что внезапно почувствовал что-то странное. Это сложно объяснить, но чувство было такое, словно я — паук. А у паутины, в центре которой я сижу, внезапно исчезла одна тоненькая ниточка, отчего вся сеть тут же чуть изменилась, перераспределив усилия и компенсируя исчезнувший тяж. Мгновенно покрывшись холодным потом, я понял — вот оно. «Началось. Кто-то развеял одно из моих проклятий. Причем именно развеял, а не активировал. Закрыв глаза, я прислушался к ощущениям, уловил еще одно пропавшее проклятие и внезапно осознал, где именно. Чердак. Точно. Оба заклинания были на чердаке. Благо, мой резерв успел восстановиться почти наполовину. А значит, можно было и повоевать малость». Медленно и аккуратно я поднимался по лестнице, не шумя и подолгу замирая, чтобы не вспугнуть противника. Тот успел снять еще пять моих ловушек, но до конца было пока далеко, я постарался на славу. «Шутан!» — услышал я резкий женский шепот. «У меня перед глазами все ребит. Здесь десятки проклятий, может, даже сотни». «А что они делают, ты можешь видеть?» — уточнил хриплый мужской голос. Какие-то да, угадала, но большинство мне незнакомы. Это не деревенская бабка наворожила. Тут голову на отсечение даю, кто-то из имперских ведьм постарался. Здесь нет ведьм. Слышала же, что в деревне болтают. Один колдун и больше никого. Ага, один колдун, — язвительно ответила незнакомка. Мужиков в нашем деле сил чуть, а тут наверчено столько, что даже мне на неделю работы не меньше. И что ты предлагаешь, Алла? Всё бросить и улететь? Тут сотни сокровищ и колдун, который сейчас спит. Ни стражу, ни слуг. Нет, Дин, не предлагаю. Но дай мне время разобраться в этой мешанине проклятий, иначе никаких сокровищ нам не видать. Их двое, понял я. Алла ведьма, судя по всему, и какой-то Дин. И похоже, это самое обыкновенное варьё, а не наёмные убийцы. Маленько отлегло, всё-таки не покушение. Просто очередные безработные граждане решили поправить свое благосостояние путем экспроприации чужого имущества. Робин здесь и не пахло, поэтому я решил с наглыми вторженцами не церемониться, и, воспользовавшись тем, что неизвестные вновь увлеклись распутыванием моих ловушек, накрыл их поочередно дезорганизующим заклятием. Рухнув как подкошенные, они тяжело завозились на полу, а я, снимая часть ловушек на своем пути, Подошел к ним и, присев, принялся разглядывать незваных гостей. «Красивая!» — констатировал я в неверном свете луны, пробивающимся через слуховое окно, разглядывая лицо юной девушки. Заметив, что она почти смогла оборвать питающий контур проклятия, добавил еще. Оценив ее потенциал, чуть улыбнулся, произнес. «Не старайся, девочка, я сильнее тебя. Мои заклятия тебе так просто не скинуть». Посмотрел на парня рядом. Ну что сказать, обыкновенный жолик, тоже весьма молодой. Ничего особенного. «И как же вы, две пташки, сюда ко мне прилетели?» – пробормотал я. Огляделся, прикидывая, откуда они шли, и, безошибочно определив нужное слуховое окно, подошел, выглянув на крышу. Чуть кивнул сам себе, сразу натолкнувшись на припаркованное у окна ковер-самолет. «Не зря». «Вы не зря меня паранойя гоняла по всему крылу. Не такой уж тут и редкий транспорт эти коврики, раз какое-то варьё на них невозбранно рассекает». Высунувшись, я скатал ковёр трубой и затащил внутрь. Пусть на чердаке полежит, не привлекая внимания. Вернулся обратно и придерживо обыскал обоих воришек. Девушку особенно тщательно, не обращая внимания на её нечленораздельные возмущённые вопли. Слишком часто, насколько я помнил, дамы любили прятать в укромных местах различные колющие-режущие штуки. Затем нашел веревки и тщательно связал им руки за спиной. И уже после этого снял с них наложенные проклятия, чуть отходя и осматривая угрюмо усевшихся на полу пленников. Ну что, леди, давайте знакомиться. Ваши имена я уже знаю. Так что теперь мой черед представляться. Звать меня Павел Алексеевич». «И да, я тот самый злой колдун, о котором вы слышали в деревне». Выдержав небольшую паузу, я улыбнулся и добавил. «Ну что, воришки, обсудим ваши перспективы?»